Глава 5. Развал. От Харькова до Ростова. Я прибыл в Таганрог 23 ноября совсем больной. Приступ лихорадки кончился, но слабость была чрезвычайная и разлилась желчь. С вокзала я проехал к генералу Деникину, который принял меня в присутствии начальника штаба. Главнокомандующий сразу приступил к делу. Нус, прошу вас принять добровольческую армию. Я заметила, что в настоящих условиях едва ли смогу оправдать оказываемое мне доверие, что предлагавшиеся мною ранние меры уже являются запоздалыми, что необходимые перегруппировки мы уже сделать не успеем и стратегического узла Харькова нам не удержать. Генерал Деникин перебил меня. «Да, Харьков, конечно, придется оставить, это все отлично понимают, и оставление Харькова нисколько не может повредить вашей репутации». Я довольно резко ответил, что забочусь не о своей репутации, а о том, чтобы выполнить то, что от меня требуется, и что не считаю себя вправе взяться за дело, которое невыполнимо. Ну, в таком случае все остается по-прежнему с видимым неудовольствием, прервал меня главнокомандующий. В разговор вмешался генерал Романовский. «Вашим отказом, Петр Николаевич, вы ставите главнокомандующего и армию в самое тяжелое положение. Только что закончено сосредоточение нашей конницы в Купянском районе. Вы отлично понимаете, что руководить такой крупной конной массой кроме вас никто не может». При этих условиях вы не имеете права отказываться от этого назначения. Слова генерала Романовского несколько поколебали меня. «Я прошу разрешения подумать. Во всяком случае, я считаю совершенно необходимым дать мне возможность выбрать своих ближайших помощников. В частности, во главе конницы должен быть поставлен хороший кавалерийский начальник». Пока конной группой руководит генерал Мамонтов, от конницы ничего требовать нельзя. Генерал Деникин заметил, что замена генерала Мамонтова другим лицом может обидеть Донцов. Однако после возражения моего, что после намеченной главнокомандующим переброски из Кавказской армии еще одной конной дивизии, в конной группе будет более половины кубанцев, Генерал Деникин согласился, в случае принятия мною армии, на замену генерала Мамонтова генералом Улагаем. Я вернулся к себе в вагон, где застал генерала Шатилова, успевшего побывать в управлении генерал-квартирмейстера и подробно ознакомиться с общей обстановкой. Общий фронт наших армий проходил от Царицына на Дубовку и дальше к устью реки Иловли, оттуда по правому берегу Дона от Нижней Калитвы на город Волчанск, уже нами оставленный. Пересекая железнодорожную линию купянск валуйки у станции Соловей, далее на Богодухов, также нами уже очищенный, оттуда линия нашего фронта проходила к югу от городов Зиньков и Гадич, на станцию Гребенка и далее южнее городов Остер и Казинец, на Бердичев оставляя «Киевский узел» в наших руках. Еще дальше линия фронта шла на Староконстантинов и Проскуров и, не доходя последнего пункта, спускалась к югу, проходя восточные городов Гусятин и Каменец-Подольск, на города Могилев-Подольский и Тирасполь и упиралась в Черное море между городами Одессой и Аккерманом. Одесса занималась еще нами». Общее протяжение нашего фронта было около двух тысяч верст. В боевом составе вооруженных сил Юга России на 2000 верстном фронте числилось около ста тысяч человек. Кроме того, в распоряжении главнокомандующего имелось еще около тридцати тысяч человек пополнений. Силы красных на всем фронте против вооруженных сил Юга России составляли около... 170-180 тысяч штыков и сабель при семистах восьмистах орудиях. Теснимая 13-й и 14-й советскими армиями с фронта и охватываемая конной группой товарища Буденного с правого фланга, добровольческая армия под угрозой глубокого охвата конной массы противника от самого «Орла» на протяжении 300 верст беспрерывно катилась назад, В настоящее время закончившие сосредоточение 4-й Донской, а также 2-й и 3 Кубанские корпуса располагались в треугольник между железнодорожными линиями Волуйки-Купянск и Купянск-Волчанск.